Глава девятая. Алита. Алита сидела на мягком диване возле окна и читала книгу «Учебник по хирургии», где содержались описания проведения операций. Подробности заставляли то морщиться, то удивляться. Благодаря развитому из зарисования воображению и иллюстрациям она достаточно ярко представляла процесс. Время от времени ее взгляд задерживался на отдельных трудных словах, а затем уплывал в сторону кованых ворот. С замиранием сердца она ждала появления Кристофера. Принцессе не терпелось увидеть его и расспросить о разговоре с королем. Если по возвращении из дворца драконица ощущала себя как никогда счастливой, то с течением времени сильно разволновалась. А что если у Ариса планы и на нее? Или же он против брака? Или же существует еще какая-нибудь причина, о которой она не догадывается? При этом брошенная Клаудией фраза о личной целительнице то и дело всплывало в сознании. С каждым таким воспоминанием голос сестры делался все убедительнее, а высказывание обрастало новой порцией желчи. Когда совсем стемнело, и мощная площадка перед домом осветилась лишь фонарями с магическим огнем, на Алиту накатила усталость. Кристофер все не появлялся, а ужин она приказала пока не подавать, решив, что сначала дождется его. Захлопнув книгу, драконица сложила руки на подоконник и уткнулась в них лицом, прикрыв глаза. Она не собиралась спать а только отдохнуть от чтения и постараться прогнать жуткие мысли. Все пустое, выдумки. Арис согласится на свадьбу, и если бы на меня были виды, он бы сообщил о них на обеде. Зачем ему утаивать?» Принцесса пыталась мыслить логично, отбросив лишние эмоции. Алита убеждала себя, что не будет спать. Однако сон быстро раскрыл свои объятия, И драконица провалилась в безмятежность. Ей снилась собственная свадьба. Вечер. Мягкий свет закатного солнца. Улыбающийся Кристофер. Она в белом платье шагает ему навстречу, ступая по вымощенной булыжником дорожке. Ступает и проваливается, падает в сиреневую жидкость, что в миг облепляет тело плотная белоснежная ткань наряда мокнет, тяжелеет и тянет вниз. Тягучая, как наваристый бульон, вода проникает в нос и рот, не давая сделать вдоха. «Такие, как ты, не созданы для этого мира!» — шепчет чей-то голос. Вдалеке послышался стук. «Госпожа, что с вами?» — напуганный женский возглас пробудил Литу от сна. Она что-то промычала в ответ на всхлипывание Лоры. «Ваше Высочество, проснитесь! Проснитесь, пожалуйста!» Перепуганная горничная трясла принцессу за плечи, приводя в сознание. Драконица разлепила веки и облизала сухие губы. В момент она ощутила теплый железный привкус во рту, собственной крови. «Опять!» С леденящим душу ужасом прошептала Алита и широко распахнутыми глазами уставилась на служанку, а затем поднесла руку к лицу. Кровь каплями стекала из ноздрей, запачкав синюю юбку. На краях манжет шелковой блузы тоже расползлись красные пятна. «Госпожа!» — жалостливо протянула Лора, грустно взглянув на принцессу. Я кричала. «Нет!» — мотнула головой горничная. «Я пришла сообщить, что начальник Королевской гвардии прибыл». Не дав служанке договорить... Алита поднялась с места и двинулась к выходу из комнаты. На ходу она достала платок и стала вытирать им кровь с верхней губы, размазывая красные следы по белоснежной коже. Принцесса вышла к парадной лестнице и увидела внизу Кристофера в компании двух подчиненных. « Надо изловить эту треклятую птицу, — зло говорил им начальник гвардии. «Крис позвала драконица и принялась быстро спускаться по лестнице он обернулся на ее зов и замер, увидев кровь. Алита подошла близко и обвела его шею руками, совершенно забыв о стоящих рядом гвардейцах. «Снова этот кошмар!» — печально шепнула принцесса. После позднего ужина они отправились в комнату для отдыха на втором этаже. Услышав о сделанном предложении и скорой свадьбе, Мирида на удивление, не изъявила желание присутствовать при личных разговорах будущих супругов. Однако строгая компаньонка осталась в своем репертуаре, намекнув, что молодым следует ограничиться лишь беседой. — Твои кошмары связаны с вороном, — хмуро проговорил Кристофер, прикрыв за собой дверь. — Вороном, — протянула Алита, ощутив тяжесть на сердце от возвращения в эту комнату. Она неуверенно шагнула в сторону дивана с мягкими подушками, который тянулся вдоль окна. Это было ее излюбленное место для чтения — широкий подоконник, льющийся солнечный свет, вид на кованые ворота и пшеничное поле, светлые нежно-розовые портьеры с изображением серебристого пиона. Теперь же, после очередного преснившегося ужаса, это место казалось оскверненным принцесса обняла себя руками, стараясь унять дрожь. Перед глазами возникло видение, где она захлебывается в сиреневой жидкости и тонет. «Ты уверен, что это связано с воронами?» уточнила драконица, а сама огляделась в поисках упавших капелек крови. Она с облегчением обнаружила, что кто-то из служанок уже все прибрал. «Да, благодаря наблюдениям Герберта». «Он выявил некоторую зависимость между твоими снами и появлением ворона на территории загородной резиденции», — пояснил гвардеец. Он подошел к ней сзади и приобнял одной рукой. В другой держал сверток из грубой толстой кожи, о содержании которого пока не рассказал. «Хм... Ворон...» Оника отогнала от меня ворона во время бала на день Люсиора. Алита задумалась, силясь вспомнить тот день. Ей очень хорошо запомнился Рихард, его поступок и то, что было после, а вот черная хищная птица... Ворон, ворон... Крис, это очень странно. Что? Когда я жила в громовом замке, ко мне прилетал ворон. Один. Принцесса развернулась к гвардейцу лицом, перехватив его руки в свои ладошки. Тёплая шершавая кожа приятно грела холодные пальцы девушки. Но там мне никогда не снились кошмары. Они начались незадолго до бала, Где-то за три-четыре дня. Я бы сказала, что первый кошмар мне приснился после того, как я отказала Рихарду во взаимности. Драконица скривилась, вспомнив тот вечерний разговор и злое выражение лица настойчивого ухажера. А что если это он виноват в моих кошмарах, а не ворон? Может ли быть, какое-то проклятие? Или что-нибудь еще, какая-нибудь черная магия? высказала догадку Алита и поежилась. И как она раньше не подумала об этом. Хм, навряд ли. «Ты ведь не принимала от Рихарда никаких подарков и ничего не давала ему в ответ?» Кристофер задумчиво посмотрел на перепуганное лицо возлюбленной. «Нет», — мотнула головой драконица. «Но ведь он мог что-то у меня украсть». «У тебя что-то пропадало?» Повисла тишина. «Но как?» Принцесса замялась под пристальным взглядом. «Карандаши. Рихард сопровождал меня в университет и носил мою папку. В нее я складывала листы, тетради и карандаши. Последние постоянно куда-то девались. Мне казалось, что я их забываю в аудитории, но теперь... Хоть один из потерянных карандашей представлял для тебя особую ценность? — Нет. — Тогда вряд ли Рихард может быть связан с твоими сновидениями, — заключил Кристофер. «Между вами слишком большое расстояние, чтобы он смог воздействовать на тебя прямо, а проклятие не так-то легко сотворить. Для этого нужна личная вещь, очень ценная. Также потребуется собственная кровь, знание магического ритуала и особых сложных рун, которые надо еще добыть из королевского архива, а потом вырезать на предмете и не ошибиться. Потом терпение. Куда же без него?» потребуется около пары недель, чтобы завершить ритуал. А Рихард — достаточно посредственный маг. У него слишком мало выдержки». «Не думала, что это так сложно». «Ну а как иначе? Если бы все было так просто, то этим пользовались все, кому не лень». «А вороны?» — гвардеец стал серьезней. «Чтобы понять, что такое этот ворон, его нужно поймать». «Пока не выходит. Однако я считаю доказанным, что твои кошмары связаны с ним. Это какая-то магия и, по моему убеждению, не самая светлая». «А как же ворон, который прилетал ко мне в громовой замок? Он казался мне безобидным». Вряд ли он представлял собой какое-то зло. «Может, это была другая птица. Тогда ты еще не была знакома с Рихардом». Гвардеец пожал плечами. В любом случае уже есть выявленная взаимосвязь. Это первое. Второе. Вспомни ворона, которого подрала Оника. Серпокрылка не просто так защитила тебя. Она почувствовала опасность. Рихард появился как раз после того, как Оника прогнала ворона. С ужасом продолжила принцесса. Она облизала пересохшие губы и прижалась к Кристоферу. В ответ... Тот обнял ее за талию. В детстве я читала книгу о чародее, который превращался в Коршуна. А еще о вампирах, превращающихся в тучу летучих мышей. Вдруг Рихард такое умеет. Что теперь делать? Это вряд ли. Никто не может превратиться в кучу мелких тварей. Как он соберется обратно, если одну из них убьют? На этот вопрос у Алиты не нашлось ответа. Она опустила взгляд на круглые полупрозрачные пуговицы его рубашки и задумалась, отчего-то чувствуя себя немного расстроенной. «Действительно, как такое возможно?» «Ворон, ключ к разгадке с твоими кошмарами!» Гвардеец чуть склонил к ней голову и коснулся лба. «Я уверен в этом». «Но для начала надо изловить его. Для птицы он слишком умен. Ловко обходит все магические ловушки, что мы с Гербертом дополнительно выставили, а с Рихардом...» Гвардеец на минуту замолчал, обдумывая ответ. «Не беспокойся. Я обязательно выясню, причастен ли он к этому». «Да, но...» Алите хотелось расспросить, каким образом Кристофер будет это делать а также задать вопросы относительно ловушек. Она жаждала подробностей, но дракон прервал ее легким поцелуем в губы. Может, я лучше расскажу тебе о том, что собрался сделать, и зачем мне этот сверток? Да, хорошо. Но можешь все-таки сначала... Нет, Ваше Высочество, умерите любопытство. Гвардеец лукаво улыбнулся. «Ни к чему вам лишний раз тревожиться. Да и поминать Рихарда к ночи больше пары раз не следует». Последняя фраза прозвучала рассерженно, и Алита отступила. Она задаст вопросы в другой раз и, возможно, получит ответы. Пока не стоит упорствовать, да и драконица не обладала достаточным упрямством. «Ладно», — принцесса чуть улыбнулась, — — Расскажи, что ты собрался делать. — Ты уже обговорила с Меридой подарок для наследного принца? Разжав объятия, Кристофер потянул девушку в сторону небольшого круглого столика. — Ну, она сказала, что можно остановить свой выбор на погремушке, — ответила Алита, подходя к стулу с высокой спинкой. — Но я подумываю потом связать что-нибудь. — Ха... Я совсем забросила вязание, когда переселилась во дворец. Как-то не находилось времени. Да и проще купить пару готовых чулок, чем тратить вечер на стучание спицами. Раньше-то у меня не было возможности ходить по магазинам, а теперь я могу свободно посещать их. Гвардеец помог ей присесть. Он переставил второй стул поближе и устроился на нем. «Погремушка — отличный подарок», — ответил Кристофер. Полезные вещи для малыша на первое время. Мирида сказала то же самое. Она даже согласилась прогуляться завтра со мной по сувенирным лавкам и игрушечным мастерским столицы. Поможет с выбором. Алита с интересом наблюдала за тем, как гвардеец разворачивает толстую кожу таинственного свертка. Внутри, каждый в своем специальном кармашке, покоились инструменты для резьбы по дереву. Помимо ножей различного размера с косыми лезвиями, драконица узнала только стамеску. Приемный отец неоднократно такой пользовался, когда наносил охранные руны в громовом замке. Название остальных приспособлений она не знала. «А что ты собираешься подарить?» — протянула принцесса, зачарованно разглядывая, как Кристофер дальше разворачивает свёрток, обнажая заготовки отшлифованные дубовые деревяшки, так похожие на индюшачьи косточки. Только крошечные, и на каждой вырезаны линии и круги». «Игрушечного дракона», — ответил гвардеец. «Дядя научил меня мастерить игрушки, когда мне было десять. При помощи такого занятия я очень легко освоил большое количество простых алфавитных рун». «Тут какая сложность?» Надо хорошо держать в сознании рисунок руны и по частям наносить его на детали. Если все сделано правильно, то при сборе получится правильная руна. И, как ты помнишь, такая руна будет придавать игрушке свойства. — Как с музыкальной шкатулкой? — восхищенно прошептала Алита, вспомнив танцующую девочку. — Как давно она не открывала ту шкатулку! «Да», — кивнул гвардеец, — «вот только в случае со шкатулкой необходимо сделать три различных сложных руны, чтобы заставить куколку танцевать. Я же берусь за более простое исполнение». «И?» «Скажи, что будет делать дракон?» — нетерпеливо спросила принцесса. «Если активировать руну, то он будет летать». Кристофер взял две крошечных заготовки и повертел в руках, показывая внутреннюю часть. «Смотри, это позвоночник. Благодаря множеству деталей и шарниров он будет достаточно гибким. Главное, нигде не напортачить, а то крылья будут перевешивать, и игрушка станет кувыркаться в воздухе». «Я и представить себе не могла, что игрушка может летать», — удивилась Алита. Тут задействована руна левитации и руна движения. Они простые в исполнении. — И ты собираешься сделать такую игрушку за ночь? — драконица вскинула брови и перевела взгляд на собеседника. — Конечно. У меня вся ночь впереди, — улыбнулся Кристофер. — К тому же есть заготовки. Я сделал их заранее, так как давно обещал твоему брату, что если родится мальчик, то подарю его сыну такую игрушку. Он заговорщически понизил голос. «Я знаю, как у Ариса загораются глаза при виде подобных вещичек, но он никогда не будет играться ими в силу своего положения. Да и Вики засмеет его. А вот играть с сыном — совсем другое дело». «Ясно». Принцесса облизала губы, глядя на готовые детальки. «Успеешь ли?» «Не беспокойтесь, Ваше Высочество. Успею. У меня выбора нет. Мы теперь помолвлены, а значит, насмотрена идем вместе. Будет некрасиво, если я приду без подарка». «Ну...» «Да», — засмущалась Алита, испытав неловкость при мысли о скорой свадьбе. Драконица не верилась в происходящее. Больше всего она боялась, что ей снится очередной кошмар. Неужели все так просто? На удивление, принцесса ничуть не сомневалась ни в собственных чувствах, ни в чувствах суженного. Ее беспокоило, что их счастье слишком хрупкое и почти недостижимое, как сон. Чудилось, будто в одно мгновение все превратится в прах, в крошку от разбитой тарелки, в воспоминания о прошлом. Но никак не станет настоящим. Тебе стоит подумать о предстоящей церемонии. Чем быстрее мы начнем планировать, тем лучше, мягко произнес Кристофер. Я бы хотел, чтобы мы не оттягивали торжество. Сейчас неспокойно, и если мы начнем откладывать, то неизвестно, когда поженимся. Ты же не против скорой свадьбы? Нет, Алита мотнула головой. Принцесса слабо представляла себе брачную церемонию и замужество, так как почти не задумывалась об этом. Жизнь в громовом замке вертелась вокруг мечты покинуть его, а в королевском дворце о возвращении Кристофера. Теперь наступал новый период жизни, о котором у драконицы были весьма смутные представления. Глен и Марта всегда казались ей любящими и заботливыми родителями, строгими, но справедливыми. И Алита только сейчас осознала, что мало приглядывалось на отношения между ними, как между супругами. Разумеется, они уважали друг друга, советовались и спорили, но драконица не могла припомнить объятиев, поцелуев или комплиментов. Скорее всего, подобная нежность проявлялась наедине, если учесть чопранный нрав приемной матери. С горечью на душе принцесса подумала, что у родителей не было собственных детей, и что-то упорно подсказывало, что причина этого крылась именно в Алите. Наверняка они отказались от этой идеи, когда удочерили меня. — О чем ты задумалась? — спросил Кристофер, осторожно тронув принцессу за руку. — О детях, — выдохнула принцесса. — Неплохо гвардеец поднял брови. «И что ты о них думаешь?» «Что?» — моргнула Алита, уставившись на собеседника. Витая в мыслях, она и не уловила момент, когда Кристофер снял сюртук, закатал рукава рубашки и принялся раскладывать заготовки на столе. «Хм! О каких детях ты думала?» — нахмурился дракон, внимательно изучая маленький деревянный брусок. «А-а!» Я вспомнила приемных родителей. У них не было детей. Так бывает. У моих дяди с тетей тоже не было детей. А у моих родителей я единственный сын. Кристофер чуть склонил голову на бок. «А я думал, что ты о наших детях подумала». А, протянула Алита и густо покраснела, чем вызвала улыбку на лице гвардейца. Положив деревяшку на стол, он повернулся к ней на стуле. «Сегодня я заключил с твоим братом временный брачный контракт. И уж поскольку мы не удержались до свадьбы, то в нем имеется пункт о детях. В случае, если ты забеременеешь и родишь до церемонии, а я надеюсь, что такого не произойдет, то они будут признаны рожденными в законе». «Но это тоже одна из причин», по которой ты хочешь быстрее пожениться? Нет. Я и вправду не хочу откладывать. На юге вновь неспокойно. Впрочем, как и по всему королевству. А так мы поженимся, свяжем друг друга клятвами и обручальными кольцами. Я смогу чувствовать твои сильные эмоции, а ты — мои. Так будет спокойнее, если нам вновь придется разлучиться. А дети... Алита заметила, как погрустнел Кристофер, и пододвинулась к нему поближе. «Ты не хочешь детей?» «Хочу. Меня беспокоит, что ведущая к моей семье родословная ветвь имеет множество бездетных ответвлений. Не только мои дяди и тетя не смогли иметь детей. Есть и другие пары. Вдобавок, ты ледяная драконица, а я черный дракон» и между нашей магией есть различия. А это значит, что магические сосуды наших детей непонятно как будут формироваться. Браки, заключаемые между представителями разных кланов, чаще остаются бездетными, чем браки внутри клана. Так что... «Считаешь, у нас мало шансов?» Но принцесса пожала плечами. «Моя кровная мать родила четверых драконов». Если довериться математике и взять среднее арифметическое, то у нас должно родиться двое или трое детей. Не будем загадывать, усмехнулся Кристофер. Алита кивнула. Вернувшись в резиденцию, она первым делом выпила полуночный отвар, который ей принесла Варда и спрятала на туалетном столике в спальне. После принцесса постоянно прислушивалась к себе но никаких перемен не замечала. В идеале их и не должно было быть, но, начитавшись медицинской литературы, знала, что всегда есть шанс получить побочный эффект. А теперь, Ваше Высочество, как бы вы хотели провести сегодняшний вечер? Я могу поработать с игрушкой после того, как вы отправитесь спать. Хм, в планы принцессы. Никак не входила отправиться спать одной. А потому она ответила. «Я хочу посмотреть, как ты будешь мастерить. А еще расскажи мне об инструментах. Например, а вот той штуке, похожей на гриб, из которого выходит толстая игла с раздвоенным концом. Что это?» «Это штихель, ваше высочество». Джеймс прибавил шагу, увидев в окне второго этажа пустующего дома сиреневый огонек. Он толкнул смотрящего по сторонам Грегора в плечо, привлекая его внимание. Вон! Синий дракон указал пальцем на розовато-фиолетовый свет и махнул рукой. Пойдем, мы нашли нужное место. Насколько можно доверять этой твоей доброжелательнице, а? Угрюмо спросил бывший королевский гвардеец. «Не ловушка ли это?» «Я уверен, что нет. К тому же нам так везло на протяжении всего пути. Эти болваны даже не развесили плакаты с нашими портретами по всей столице». Буркнул Джеймс, заходя в узкий проулок между двумя домами. Воняло нечистотами, но молодого дракона не волновал мерзкий запах. Он шел к своей цели. «Я до сих пор удивлен тем, с какой легкостью нам удалось бежать», и не попасть ни в одну магическую ловушку. — Не потратили ли мы всю удачу на это? — пробурчал вопрос Грегор. — Надо быть осторожнее. — Ага, — кивнул синий дракон и вышел на небольшую, заваленную мелким мусором улочку. Перед ними располагался двухэтажный дом с ветхой крышей, некрашенными ставнями и покосившимся ржавым низким железным забором здание никак не выделялось среди соседских, таких же старых и давно требующих ремонта. «Безлюдно и темно. Не нравится мне это», — поморщился Грегор, встав рядом с юношей. На улице не работал ни один фонарный столб, что являлось редкостью в столице. Обычно главный фонарщик заходил даже в самые узкие подворотни, чтобы проверить работу веренного ему имущества». «Оно и к лучшему», — пожал плечами Джеймс, сделав шаг по направлению к парадной лестнице. Дом встретил их холодом и запахом сырости. Накрытая пожелтевшими простынями мебель говорила о том, что хозяева давно съехали. Некогда начищенные до блеска люстры украшались свисающими гирляндами из паутины. Потолки осыпались мелкой крошкой штукатурки на пол Джеймс, исследовавший за ним по пятам Грегор, оставляли следы ботинок на толстом слое пыли. Синий дракон аккуратно ступал по лестнице на второй этаж. Каждый шаг отдавался в тишине оглушающим скрипом, на который он не обращал должного внимания. Мягкий сиреневый свет манил его, зачаровывал и звал тихим женским голосом. В голове возник кроткий образ Ясмины, ее синие волосы и сапфировые глаза. Шепот в голове как будто принадлежал ей, обволакивал, обвивал, звучал то справа, то слева. Кожа Джеймса не чувствовала ни холода, ни прикосновения шершавых перил, лак с которых со временем облупился. Дракон как будто плыл навстречу магическому свету. — Ты тоже это слышишь? — пробормотал позади Грегор, который принялся подниматься по ступенькам вслед за спутником. — Да... — блаженно протянул Джеймс, внемля ласковому голосу. Закончив подъем, он оказался перед комнатой, откуда лился сиреневый свет. Без раздумий, глядя перед собой остекленевшими глазами, юноша вошел в помещение и увидел девушку. Образ плыл из-за яркого свечения, — И молодой дракон не мог сконцентрировать внимание на отдельных чертах ее лица. Силуэт заворожил, шепот в голове сделался еще настойчивее. Он чувствовал, что сейчас не может противиться ей и готов исполнить любую просьбу. Ты, ты и есть доброжелательница. Грегор встал рядом с Джеймсом и также не отводил взгляда от незнакомки. Слова спутника прозвучали так, как будто их разделяла водная гладь. «Я всего лишь помощница», — мягким, но властным голосом произнесла она. «Моя госпожа, ваша доброжелательница, желает оставаться неизвестной до самого конца». Девушка плавным движением поправила на себе платье, и оба дракона вмиг узнали униформу горничных королевского дворца. «А теперь...» «Выслушайте план госпожи. Запоминайте внимательно!» — она улыбнулась. Джеймс и Грегор стояли перед юной особой, что казалось им самой прекраснейшей девушкой на свете. Время замерло. Изменники слушали Розину фарты и не решались задать ни единого вопроса. Оба не сомневались в благости намерений госпожи и правильности предстоящего поступка. Вы получите щедрое вознаграждение, если доведете дело до конца. Запомните, через три дня все будет готово. Незнакомка вновь расплылась в улыбке Через три дня, через три дня. С придыханием повторил юноша с перекрашенными черными волосами, а затем оглянулся на спутника. Тот завораженно смотрел на место, где еще минуту назад стояла девушка в одежде горничной. Куда она делась? пробасил Грегор, быстро моргая, как если бы только проснулся. Что? Джеймс перевел взгляд туда, куда смотрел компаньон. Незнакомка исчезла. Комната погрузилась во тьму. Лишь одинокий фонарь светил через окно с перекосившейся рамой и выпавшими кое-где стеклами. Свет беззвучно падал на место, где до этого стояла девушка. Нигде на полу не было даже намека на следы. По телу синего дракона пробежала дрожь. С улицы послышался шалист крыльев, как если бы целая стая птиц пролетела над домом. Джеймс рванул к окну первым и выглянул. Он ничего не увидел, кроме одиноко сидящего ворона на горящем фонарном столбе.